Кроме журнала у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему. Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парт, или там бдительно вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет». Он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал чётки с бусами, жёлтыми, как кошачьи глаза. Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать её. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было. Бывало, во время контрольной работы оторвётся от своих чёток или книги и говорит «Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко». Сахаров встаёт и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится. «Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею». Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею. «Авдеенко думает, что он лебедь», — поясняет Харлампий Диогенович. «Чёрный лебедь», — добавляет он через мгновение, намекая на загорелое, углюмое лицо Авдеенко. «Сахаров, можете продолжать», — говорит Харлам Педиагенович. Сахаров садится. «И вы тоже», — обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его едва заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. «Если, конечно, не сломаете шею, чёрный лебедь». Твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Александр Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно. Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи. Главное оружие Харлампия Диогеновича — это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, не лентяй, не лоботряс, не хулиган, а просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним. И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. «Если над тобой смеется один человек», ты можешь еще как-нибудь с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы ты ни стало доказать, что хоть ты смешной, но не такой уж окончательно смехотворный. Надо сказать, что Харлам Педиогенович не давал никому привилегий. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи. В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении. В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверное, из-за вредителей. Ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что их к тому времени почти всех переловили. Но, видно, кое-кто еще орудовал на воле. Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителями, но, как говорится, и сам не плашай. Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи. Оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка. И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю отличника Сахарова. «Ну, как задача?» «Ничего», — говорит он. «Решил». При этом он коротко и значительно кивнул головой, в том смысле, что трудности были, но мы их одолели. «Как решил? Ведь ответ неправильный». «Правильный». Кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие, хотя и заслуженное, но тем более неприятное. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих — хвататься руками за воздух. Оказывается, в это время в дверях появился Харлам но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чём дело, испуганно захлопнул задачник и замер. Харлам Педиагенович прошёл на место. Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильна а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харлам Педиагенович, наверное, заметил моё волнение и первым меня вызовет. Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом, и даже на тетради писал Алик, потому что началась война, и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером».